Виктор Пелевин Зигмунд в кафе Для вас читает Мещеряков Артем.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 Долгое время никого не появлялось, и Зигмунд успел впасть в легкую старческую дрему, но вот дверь снова хлопнула, и он поднял голову. В кафе вошло двое новых посетителей, господин с бакенбардами и дама с высоким шиньоном. Дама держала в руках длинный острый зонд.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 Между стеной и стойкой бара, недалеко от столика, к которому направились господин с Бакинбардами и его спутница, был небольшой пустой закуток, где возились хозяйские дети, мальчик лет восьми в широком белом свитере, усеянном ромбами, и девочка чуть помладше в темном платье и полосатых шерстяных ритузах. Недалеко от них на полу лежал полуспущенный резиновый мяч».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 Были изображены ветка с апельсинами и пожарная каланча. Мальчик поднял голову и погрозил сестре кулаком, в ответ на что она открыла рот и показала ему язык. Она держала его высунутым так долго, что его можно было, наверное, рассмотреть во всех подробностях. — Ага, — сказал Зигмунд и перевел взгляд на мужчину с бакенбардами и его даму.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 Хозяйка глядела вверх, уперев бока полные руки. Из-за этой позы и фартука с разноцветными зигзагами она походила на античную амфору. Официант уже принес длинную стремянку, которая теперь стояла возле пустого стола. Хозяйка проверила, крепко ли стоит стремянка, задумчиво почесала голову и что-то сказала официанту. Тот повернулся и подошел к стойке бара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 Каждый из которых соответствовал невидимой ступени. Сначала он сам придерживал крышку, но когда он спустился достаточно глубоко, хозяйка пришла ему на помощь. Наклонясь вперед, она взялась за нее двумя руками и напряжно уставилась в темную дыру, где исчез ее напарник».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 Шагнув к стремянке, она поставила ногу на ее нижнюю ступеньку, подождала, пока официант крепко ухватится за лестницу сбоку и полезла вверх. Перегоревшая лампочка располагалась внутри узкого стеклянного абажура, висевшего на длинном шнуре, так что лезть надо было не очень высоко.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 Официант вздрогнул, зажмурился и на секунду ослабил свою хватку. Половинки лестницы стали разъезжаться, хозяйка взмахнула руками и чуть не полетела на пол, но в самый последний момент официант успел удержать лестницу. С неправдоподобной быстротой, преодолев три или четыре ступеньки, бледная от испуга хозяйка спрыгнула на паркет и обессиленно замерла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 Еще раз набрав полные легкие дыма, господин выпустил две тонкие длинные струи, одна из которых прошла сквозь верхнее, а другая сквозь нижнее кольцо, где они соприкоснулись и слились в мутный синеватый клуб. Дама зааплодировала. «Ага!» – воскликнул Зигмунд, и господин, повернувшись, смерил его заинтересованным взглядом.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 Девочка сидела к брату спиной и рассеянно покусывала за хвост чучела небольшой канарейки. «Ага!» – беспокойно крикнул Зигмунд. «Ага! Ага!» На этот раз на него покосился не только господин с бакенбардами, он и его спутница уже стояли у вешалки и одевались, но и хозяйка, которая длинной палкой поправляла шторы на окнах. Зигмунд перевел взгляд на хозяйку, а с хозяйки на стену, где висело несколько картин. Банальная марина с луной и маяком, пейзаж с сумрачной расщелиной между двух холмов и еще одно огромное, непонятно как попавшее сюда, авангардное полотно. Ведь сверху на два открытых рояля, в которых лежали мертвые Бунюэль и Сальвадор Дали, оба со странно длинными ушами.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 «Умница-то умница!» — умница, сказала хозяйка. «А вот клетку свою всю обгадил. Чистого места нет!» «Не будьте так строги к бедному животному! Это ведь его клетка, а не ваша!» Приглаживая волосы, сказал господин с И «Ему в ней жить!» В следующий момент он, видимо, ощутил неловкость от того, что беседует с какой-то вульгарной барменшей. Сделав каменное лицо и надев шляпу, он повернулся и пошел к дверям. Для вас читал Мещеряков Артем. Я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий, что вы думаете о Викторе Пелевине, нажать на колокольчик. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании. К слову, на своем бусте и патреоне я выкладываю по частям футурологический конгресс. Это легендарная повесть Станислава Лема. Буду рад, если вы подпишетесь и будете слушать. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!